Глава 9. Ингури. Стоило мне войти в комнату, Нона обернулась от окна. Вид у подруги был хмурый. Мой же лоб, напротив, разгладился. То, что Кристиан не остался в нашей комнате на чашку торхе, обрадовало. «Ах, да! Все же я пускуля! У нас же с девочками сегодня практикум, «Не по программе, так, сами тренируемся». Нона, Но воспользовавшись служебным положением, нам тренировочную площадку выбила. Все равно она в это время пустует. Как же я могла забыть? Раньше построение порталов казалось интереснейшим времяпровождением, а сейчас из головы вылетело. Но посмотрела на тренировочный костюм, обтягивающий пышную фигурку Ноны, и вспомнила. «Так и знала, что она до добра не доведет», — пробурчала Нона, особым образом выделяя «она». Так подруга только о Луизе говорит. «Это ж надо, Феникс, уводить дружбу с Дракхарой!» «Что на это сказать?» «Закатить глаза для начала однозначно». «Ты о чем?» — уточнила я ангельским голосом. «Можно подумать, это не она тебя с Адингтонами свела». Открыть мне было нечем, поэтому я сказала устала. «Я же говорила, мы с Луизой в пансионе учились, и она хорошая. Она может быть хоть распрекрасная, но ты — Феникс, а она — Высшая. Вы по разную сторону баррикад». «Угу. Ты тренироваться идешь? Я покачала головой. «Я сегодня пас». «Отдыхай», — буркнула Нона, старая скрыть тревогу в голосе. Бросив на меня быстрый взгляд, подруга покинула комнату. Я осталась одна. Если есть на земле счастье, то оно вот в этом самом, в одиночестве. Не на все время, конечно, хотя в небе мне никто другой никогда и не был нужен. Но вот время от времени, как сейчас, Сбросить форму. Голышом, не совсем голышом, все же в ненавистном корсете, который, собственно, и сил ненавидеть сейчас нет, прошлепать босыми ногами в душ, забраться в кабинку, которая спустя пару минут наполняется паром. Ощущать, как горячая вода, почти кипяток, приятно обволакивает кожу, расслабляет мышцы, смывает все волнения и напряжения прошедшего дня. Я напрячься еще успею. Завтра. Что-то, несмотря на заверения Аддингтонов, уверена, что бой с Макартазом все же предстоит. И вот вроде им, а не мне, а все равно тревожно. Но не сейчас. Нет, не сейчас. Сейчас у меня нет никаких психических сил об этом думать. Не зря Шварахи говорит, что если уделять слишком большое значение своим страхам, Они прописываются на подкорку мозга и прочно входят в твою жизнь. Современная наука называет это красивыми словами, гормоны и нейронные цепи в мозгу. Но ведь права шаманка племени Ромаян, права! А мне еще про высших элементалей доклад писать. Эх, не было печали. Будь моя воля, я обстояла стояла в этой кабинке вечность. Ну или хотя бы 30 лет и 3 года, как герой в древних песнях. Но нельзя. Поэтому закутаться в банный халат, на голову намотать полотенце-тюрбаном и нет ингури. На кровать нельзя, нельзя, говорят тебе. И что, что ноги сами туда несут, а пальцы сжимаются, словно уже взбивают подушку. Вместо того, чтобы улечься, я забралась с ногами на стул и, заправившись в двойным неправильным торхе, приступила к изучению и систематизированию материалов. Через час ощутила легкое раздражение. Через два раздражение перестало быть легким. Через три я чуть не рычала от досады и злости. Но Дес Агниус не ожидала от такого нормального препода, такой свинской подставы. Можно подумать, я раньше этого всего не знала. Да еще задолго до поступления, в тот же пансион, я кое-что слышала от мамы, а потом на островах от шварахи. На магии стихий или на элементалистике построена и шаманская магия. Шаман фениксов является проводником, или, выражаясь современным языком, медиумом между стихиями и своим племенем. Силу стихий Шварахи называет чистый огонь раскаленного пламени, а также источником нашей силы. Шаманов же зовет странниками между небом и землей. Всего стихий пять. Стоп. Пять? Опачки. А с этого места поподробнее. Шварахи когда-то говорила об эфире. И сказать по правде я не вполне понимала, что это. Да и к управлению стихиями мы только-только подошли. Дракхи живот, оказывается, называют пятую стихию астралами. А еще первостихией. Хм, наша первостихия про пламя а у Дракхов, получается, астрал этот. Не то ли это место, где принцесса Ферузи говорила с парящими змеями, сопровождающими драконов, которых, к слову, «змеи» называли своими носителями? И не являются ли эти парящие змеи, отдавшие Ферузе крылья, этими самыми высшими элементалями, которые от чего то не дают мне покоя? Вот чувствую, что так и есть». Конечно, интуиция блокируется корсетом, но все же... Не чувствую даже. Знаю откуда-то, что права. Сдается мне, я не зря просидела три часа за докладом, переписывая то, что и так знаю. В пятой по счету книге, в самой, на первый взгляд, скромной, обшарпанный, потрепанной, буквально на последней странице буквы такие затертые... Да это же просто клад. Итак. Подчиняя элементали, маг может управлять стихиями. Ага, знаем, плавали. Буквально сегодня. Но как плавали? Кончиками пальцев прикоснулись к неглубокому такому озерцу, даже болотцу. Вызывая элементали для своих целей, маг часто сам становится их игрушкой, а когда и жертвой, если вызвав, не может подчинить их. И об этом Шварахе говорила. Чтобы господствовать над стихиями, Феникс должен подчинить не только свой ум, но и тело, и материальные желания. Как сейчас помню ее ответ на мой вопрос, почему мы не призовем стихии и не свергнем дракхов? А мы утратили способность господствовать даже над собственным умом в ту страшную войну, которая унесла столько наших жизней и лишила нас истинной природы. Истинных Я которые выглядят, как огненные птицы. Только обуздав свою природу, можно победить страх перед стихиями. Иначе обращение к высшим элементалям опасно. Пробормотала я и снова не удержалась, чтобы не проговорить слух. Ого! Да здесь и формула призыва есть! Шерт! Понятно, почему эта книга хранится в специальном секторе. Прочитанная крутилась в голове, вертелась в хороводе, вместе с мыслями о братьях Аддингтон. Тело реагировало. Голова кружилась, грудь распирала от болезненных спазмов, руки и ноги налились слабостью, картинка то и дело норовила поплыть. «Поздравляю с магическим истощением, Ингуре!» — пробормотала я. Уже почти поверила, что отката после подлой выходки Миклауха не будет. «Ага, размечталась, как же!» Пламя, теперь только бы до кровати добраться. Честно, думала про мажу. Но когда качнула и клюнула носом, с размаху приземлилась щекой на подушку. Если бы только снять корсет. На секундочку. Резерв мгновенно восстановился бы. Но нельзя. Нона, Но конечно, не сдаст. И мне сейчас стыдно, что раньше я допускала такие мысли. Но с другой стороны, а как мне было еще думать? От меня не скрывалось, что меня поселили в одной комнате со старостой, которая устойчива к магии фениксов, но которая, конечно, сразу сообщит декану о нарушении. Вот только в Академии и без ноны заметят. У меня после появления в Академии с Аддингтонами доброжелателей Уйма. Нельзя. Губы сами собой беззвучно прошептали заклинание призыва из книжки. Просто захотелось почему-то убедиться, Что помню его наизусть. Все равно без магии ничего не выйдет. Аум, веже йохахум. Перед мысленным взором в нахлынувшей темноте вдруг закачались на переливчатых хвостах оба змея. Те самые из воспоминаний Ферузи Бледные еле-еле заметные, и очень печальные. Распахни крылья птица. Птица, ты слышишь нас? Распахни крылья!» Она не слышит. Не слышит. Остатками сознания я обнаружила, что пальцы скользят по застежкам. Застанав, заставила себя открыть глаза и пошерудить в тумбочке у кровати. Шердыхнувшись, нащупала наконец-то то, зачем полезла. Спустя минуту я уже закинула на запястье блокираторы. Руки сразу вытянулись по швам. Поза на вытяжку для меня привычная. Так получилось, что в пансионе я долго боролась с подсознательным желанием снять во сне корсет. Привычная, да, но очень уж унизительная. И давящая такая. Тяжело выдохнув, я рожала кулаки и понеслась, наконец, в темноту.